Часть первая. Глава первая. Две девушки поднимались по узкой лестнице на звуки смеха и музыки. Флоренс Дероу, шедшая впереди, провела рукой по красной кирпичной стене. «Ей что-то извращённое в том, чтобы проводить здесь издательские вечеринки», — сказала она. Обе они работали ассистентами редактора Форестер Букс, и сегодня был корпоратив, который каждый год устраивали на втором этаже тёмного бара-библиотека, оформленного по мотивам попсовых книжек. Это всё равно, что проводить саммит ООН в Диснейленде. Точно, в полголоса согласилась Люси Ганд. Во время подъёма узкое платье её задралось и теперь собралось на бёдрах. Они добрались до бара и вошли внутрь, осматриваясь. Вечеринка началась всего полчаса назад, но над толпой, будто смог, уже висел громкий гул. Почти сотня человек, с некоторыми они вместе работали, многих видели впервые, успела сбиться в группки. Флоренс не хотела приезжать слишком рано, но рассчитывала, что они найдут для себя местечко. Девушки оглядели помещение в поисках знакомых и дружелюбных лиц, но никого не нашли. «Может, сначала выпьем?» — предложила Флоренс. Люси кивнула. Обе начали работать в Форестере почти два года назад, и Флоренс сразу почувствовала безоговорочную преданность со стороны Люси. По идее, Люси была именно такой подругой, какую Флоренс надеялась обрести в Нью-Йорке. Выросла в Амхерсте, в семье преподавателя английского языка на кафедре местного университета. Отец был автором подробнейшей биографии Натаниэля Готтерна. Флоренс провела с ними свой первый день благодарения после переезда. Она пришла в восторг, обнаружив, что их старый, заполненный книгами дом, находится совсем рядом с домом Эмили дикинсон Это была та интеллектуальная идиллия, о которой Флоренс всегда мечтала. И намека на которую не было в тесной квартире её матери — Порт-Оренджа. Однако в действительности Люси не хватало уверенности и интеллектуальной искушенности, которая Флоренс казалась естественной для девушки, выросшей в такой среде. Люси была мучительно застенчива, и Флоренс иногда подозревала, что мать посоветовала ей завести в Нью-Йорке хотя бы одну подругу, и тогда всё у неё будет в порядке. Флоренс была первой, кого Люси встретила в Форестере. Они никогда по-настоящему не были вовлечены в жизнь компании, Главным образом потому, что Люси не пыталась, а Флоренс не преуспела. А поскольку Флоренс оборвала все связи со старыми друзьями из Флориды, свое прошлое она представляла в виде гангренозной конечности, которую ради высшего блага следовало отрезать, Люси в сущности была её единственной подругой. Сквозь толпу, мимо длинного стола, заваленного виноградом и сыром, они пробрались вглубь зала к внушительному бару из красного дерева. Бармен в чёрном атласном жилете улыбнулся кому-то, глядя поверх их голов. Они, по-видимому, не попадали в категорию тех, кто заслуживал его безраздельного внимания. Люси привыкла к тому, что её не замечают. Казалось даже, что её это вполне устраивает. Но Флоренс, имевшую достаточно успех у мужчин, задевала, когда её игнорировали. Флоренс нельзя было отказать в привлекательности. Но первое, что неизменно бросалось в глаза, это её бледность. Казалось, она выросла в бункере, а не под солнцем Флориды. Свидетельство того, что ей следовало родиться в другом месте, думала она не без удовольствия. Её светлая кожа легко краснела, то ли от застенчивости, то ли от страсти, как будто создатель не мог выбрать между конкурирующими импульсами чистоты и похоти. Некоторым мужчинам это казалось очаровательным, но многих отталкивало. А ещё у неё были тёмные, почти чёрные глаза и светло-каштановые кудри, торчащие, как у медузы, горгоны. Несмотря на сотни долларов, которые за все эти годы её мать потратила на гели, спреи и кремы для укладки, Флоренс так и не научилась с ними справляться. «Что будете пить, дамы? – спросил бармен привычным тоном. Свет играл на его жёстких прядях. Флоренс представила, как они хрустят под пальцами, словно покрытая инеем трава. Люси указала на плакат с рекламой фирменного коктейля. «Я, наверное, попробую этот с дёрсом». Флоренс заказала красное вино. «Есть каберне пино?» «Неважно». Она постаралась придать голосу небрежность. В винах она не разбиралась. Девушки сделали глотку и отправились на поиски знакомых, к которым можно было бы присоединиться. Они заметили нескольких коллег, столпившихся у стола с едой, и встали позади них. Младший редактор Аманда Линкольн спорила с высоким худощавым парнем двадцати с чем-то лет в бежевом вельветовом костюме. «Да этого не может быть, чертов же ненавистник!» — воскликнула Аманда. Гретхен, бойкий ассистент, чей стол стоял как раз напротив стола Флоренс, повернулась к ним. Фриц утверждает, что Мот Диксон — мужчина!» «Нет», — прошептала Люси, поднося руку к орду. «Мот Диксон?» был псевдоним автора вышедшего пару лет назад дебютного романа «Миссисипский фокстрот», который имел невероятный успех. Речь в нем шла о двух девочках-подростках, Мот и Руби, отчаянно пытавшихся сбежать из своего крошечного городка Кольер-Спрингс в штате Миссисипи. Им постоянно что-то мешало — возраст, пол, бедность, холодное безразличие их семей — Кульминационный момент в книге наступает, когда мод убивает рабочего, проезжавшего через их город по дороге в Мамфис. Он допустил ошибку, положив глаз на шестнадцатилетнюю летнюю Руби и решив во что бы то ни стало добиться своего. Убийство в итоге освобождает обеих девушек из тисков родного города. Одна попадает в тюрьму, а другая получает стипендию в университете Миссисипи. Критики отмечали острый, несентиментальный стиль и свежий взгляд, что привлекло внимание читающей публики. Однако книга не имела серьёзного успеха, пока знаменитая голливудская актриса не выбрала её для своего книжного клуба. В силу ли предвидения автора или по счастливой случайности, роман появился в разгар движения Миту и точно отразил накал витающего в воздухе праведного гнева. Что бы ни случилось в ту ночь, когда за пивной «Дрифтвуд» юная Мот Диксон ударила ножом Фрэнка Дилларда, бесспорно опасного и распутного типа, винить за это её было невозможно. Только в США книга разошлась тиражом более трех миллионов экземпляров. Началась работа над созданием мини-сериала. Любопытно, что автор, Мод Диксон, была абсолютно никому неизвестна. Она не давала интервью, не ездила в книжные туры, вообще не занималась рекламой. В книге не было даже страницы с благодарностями. Издательство, выпустившее роман, один из конкурентов Форестера, призналось, что Мод Диксон — это псевдоним. Автор же предпочел сохранить анонимность. Естественно, это вызвало массу домыслов по поводу его личности. Кто такая Мод Диксон? Этот вопрос звучал в бесчисленных журнальных статьях, на интернет-форумах и пресс-ланчах книгоиздателей по всему городу. В Америке нашли двух обладательниц имени Мод Диксон, Но обе кандидатуры сразу были отметены. Одна жила в доме престарелых в Чикаго и не помнила, как зовут собственных детей. Другая была стоматологом-гигиенистом, выросла в Лонг-Айленде в обычной семье со средним достатком и, судя по всему, никогда не проявляла таланта или склонности к писательству. Многие полагали, что история автобиографична, поскольку у автора и главной героини, от лица которой велось повествование, было одно и то же имя. Несколько сыщиков-любителей отыскали сведения о преступлениях, которые по определенным признакам совпадали с описанным в книге. Но ни одна из версий не выглядела бесспорной. Кроме того, в Миссисипи доступ к материалам судебных заседаний по делам несовершеннолетних преступников закрывали, когда им исполнялось 20. Городка Кольер-Спрингс вообще не существовало, так что расследование в итоге зашло в тупик. Обычно Флоренс скептически относилась к литературным произведениям, которые своим успехом были обязаны драматическим перипетиям сюжета. Убийство в её глазах было дешёвым приёмом. Но, прочитав «Миссисипский фокстрот», она испытала настоящее потрясение. В этом случае убийство вовсе не служило уловкой для поднятия ставок, в нём был весь смысл романа. Читатель чувствовал, что ни у автора, ни у героини не было иного выбора и даже испытывал удовлетворение от такой развязки. Флоренс до сих пор помнила эти строки. Нож вошел легко, острый край его мгновенно вторгся в теплые мягкие складки внутренностей Фрэнка. Она ударилась снова. На этот раз нож попал в ребро, рука ее сильно дернулась, соскользнула с рукоятки и коснулась бледного тела. Живот его был залит кровью, жесткие темные волоски слиплись, как на голове новорожденного. Ничего подобного Флоренс раньше не читала. Текст был резкий, жесткий, даже жестокий. В конце концов, какая разница, мужчина Мод диксон или женщина? Она знала, что кем бы автор ни был, он не похож на других, как и сама Флоренс. «Да с чего ты так завелась?» — искренне удивлялся Фриц. «Господи, но я же не говорю, что женщины не умеют писать. Я просто говорю, что этот конкретный писатель — не женщина». Аманда потерла переносицу и сделала глубокий вдох. Почему я так завелась? Да потому что эта конкретная писательница стала самым продаваемым романистом года и номинирована на национальную книжную премию. Но, разумеется, книга может быть действительно стоящей, только если её написал мужчина. А если женщина, то это просто развлечение для книжного клуба. Ради бога, ну мало вам своих печенек, так ещё и наши крошки подавай. Вообще-то, вмешалась Флоренс, самым продаваемым автором в том году был Джеймс Паттерсон, хотя «Миссисипский фокстрот» стал самой продаваемой книгой. Все взгляды обратились на неё. «Мне так кажется», — добавила она, хотя была в этом уверена и тут же возненавидела себя. «Что ж, спасибо, Флоренс, ещё одну крошку отняла». «Да при тут эти твои дурацкие подсчёты, Аманда?» — сказал Фриц. «Мой друг, кстати, женщина, работает во Фрост Болан, так вот она клялась мне, что Мот Диксон — мужчина». Конечно, это могла бы быть женщина, но в данном случае точно нет. Он виновато пожал плечами. Фрост Боллен было литературным агентством Мот Диксон. «Ну и кто же это тогда?» — допытывалась Аманда. «Как его зовут?» Тут Фриц замялся. «Я не знаю. Она просто случайно услышала, как о ней говорят «он». Аманда всплеснула руками. «Да это полная чушь. Мужчина просто не мог написать эту книгу». Нет на свете мужчины, способного так убедительно писать о женщинах, как бы он себя в этом не убеждал. Словно чтобы наказать себя за проявленную робость, Флоренс решилась. Генри Джеймс? Эдвард Морган Форстер? Уильям Теккери? Она всегда чувствовала особое родство с Бекки Шарп. Аманда повернулась к ней. Серьезно, Флоренс? Ты думаешь, миссисипский фокстрот мог написать мужчина? Флоренс пожала плечами. Вполне, я вообще не вижу разницы. Аманда посмотрела на потолок. Она не видит разницы. С удивлением произнесла она, затем обернулась и спросила: "Ты писательница, Флоренс?" Нет, тихо ответила та. На самом деле Флоренс больше всего на свете хотела стать писательницей, как, впрочем, и все они. Наверное, у каждого в каком-нибудь дальнем ящике стола была спрятана половина романа. Но пока она лежит там. Нельзя утверждать, что ты писатель. Ну, тогда тебе трудно в полной мере осознать, как важно для писательниц иметь примеры для подражания среди женщин. Женщин, которые когда-то уже не позволили, чтобы их внутренний мир описывали мужчины. Я не хочу, чтобы еще один мужчина рассказывал мне, как устроены женщины. Ясно? Ты можешь это понять? Флоренс то ли пожала плечами, то ли кивнула. «Несчастная та страна, которая нуждается в героях», добавила Аманда. Флоренс ничего не ответила. брехт ядовито уточнила Аманда, приподняв бровь. Флоренс почувствовала, как краснеет, и инстинктивно отвернулась. Она одним глотком допила остатки вина и вернулась к бару, где с натянутой улыбкой протянула бармену пустой бокал. Прислонившись к стойке, она одно за другой вынула из туфель и приподняла уставшие от каблуков ноги. Ей никогда не нравились такие самоуверенные девушки, как Аманда. В старших классах именно такие принялись вдруг опекать её и около недели таскали везде с собой, как спасённую от гибели собачонку, пока не потеряли к ней интерес. Флоренс знала, что для них она была не более чем театральным реквизитом. И если бы она не подыгрывала им, изображая благодарную протеже, они бы её и не заметили. Главное для них это тоже было бессмысленным ритуалом, что раздражало Флоренс больше всего. Аманда, выросшая в верхнем вест-сайде, Исполняла роль феминистки так же, как, вероятно, когда-то носила форму своей частной школы. Привычно, не слишком задумываясь, но истово. Самой Флоренс никак не удавалось достичь того накала возмущения, которого, казалось бы, так требовало время, и подобная невосприимчивость к общественному негодованию зачастую оставляла ее за бортом, можно сказать, всего. Создавалось впечатление, что именно это возмущение — служила связующим элементом, скрепляющим семейные пары, друзей, аудиторию большинства медиакомпаний. Даже юные уличные агитаторы, собирающие подписи под той или иной петицией, обходили Флоренс стороной, словно чувствуя ее врожденный солипсизм. Это вовсе не означало, что она ко всему относилась спокойно. Просто эмоции Флоренс берегла для других целей. Хотя для каких, она бы сказать не смогла. Вспышки собственного гнева удивляли её самое. Случались они редко и вызывали ощущение слабости и растерянности, как при смене часовых поясов, словно тело вырывалось вперёд, а она пыталась его догнать. Однажды в университете, на семинаре по писательскому мастерству, преподаватель раскритиковал перед всеми её рассказ, назвав скучным и неоригинальным. Оставшись после занятий, она начала отчаянно защищать свою работу и в итоге накинулась с обвинениями на него, посредственного автора, опубликовавшего единственный, никем не замеченный сборник рассказов. Когда Флоренс наконец выдохлась, он смотрел на неё с неподдельным ужасом. Она едва могла вспомнить, что тогда она говорила. Бармен всё-таки обратил внимание на пустой бокал, и в этот момент за её спиной раздался голос. «Я с тобой согласен». Она вздрогнула и обернулась. «Это был Саймон Рид». Главред Форестера — высокий худощавый мужчина с мягкими волосами, тонкими чертами лица и россыпью веснушек. В их среде он считался красавцем, но Флоренс смогла лишь предположить, что о нем сказали бы в Порт-Оринже, где тонкие черты точно не входили в число мужских достоинств. «В каком смысле?» — спросила она. «В том смысле, что кого вообще волнует, кто такая Мод Диксон?» Слова текли у него между губ, словно суп. Флоренс поняла, что он пьян. «Тексты это не изменит», — продолжал Саймон. «Точнее, для некоторых изменит, хотя не должно». Эзра Паунд был фашистом, однако же написал несколько чертовски красивых строк. «И муравей, кентавр в своем стрекозьем мире», — процитировала Флоренс. «Стеславье сбрось, я говорю о тринь», — подхватил Саймон, кивая. Они обменялись молчаливой улыбкой сообщников. Флоренс поймала взгляд, наблюдавшей за ними Аманды, которая тут же отвернулась. Бармен поставил на стойку полный бокал вина. Когда Флоренс подняла его, Саймон чокнулся с ней и наклонился ближе. — За анонимность, — тихо сказал он.